Она обучалась пению с детства и теперь иногда пела перед публикой. Ежегодно в августе проводились фестивали старинной музыки и танцев. Реакция мочи у этой пациентки всегда была кислой. Но внезапно в течение трех дней стала щелочной. В ответ на вопрос о ее эмоциональном настроении, в течение этих дней пациентка объяснила, что вдруг стала бояться, как бы не забыть слова, исполняемых ею песен. Как только фестиваль закончился, реакция мочи вернулась к норме. Состав пищи оказывает очень большое влияние на реакцию мочи, кислотность или щелочность. Созданная самой природой пища с низким содержанием белков и большим количеством углеводов способствует созданию оптимистического настроя организма, предрасполагает его к миру и покою, Позволяет организму создавать запасы питательных веществ, которые будут использоваться в случае необходимости. Но когда человек действует вопреки законам природы, подчиняясь лишь собственной прихоти, желанию, потребляет много белковой пищи вместо углеводной, Он способствует созданию пессимистического настроя организма, предрасполагая его к борьбе и поражению. Это не случайно. Если родители человека или животного живут в условиях, вызывающих эмоции, и потребляют пищу с высоким содержанием белка, и низким содержанием углеводов. У них родится истощенный ребенок в результате влияния на него условий, предрасполагающих организм к борьбе и поражению или созданию конфликтной ситуации, складывающейся в организме в период развития ребенка в утробе матери. Иначе говоря, Прекрасную наследственность портит родители, пытающиеся действовать вопреки законам природы. Такое прерывание наследственности может и определенно будет оказывать влияние на мозг, мышечную, пищеварительную, нервную систему на величину тела новорожденного. При рождении у него будет меньший вес и меньшие размеры тела. У него могут появиться неожиданные пигментированные пятна. Он будет умственно недоразвит. Координация деятельности мозга и мускулатуры будет ниже нормы. Является на свет такой организм, предрасположенный к борьбе и поражению, а не к миру и спокойствию, вступит в жизнь с меньшими шансами к созданию необходимых запасов в организме. В его крови содержится очень большое количество натрия. Реакция мочи чаще всего щелочная – Они как это было бы нормально кислые. Если он все же будет существовать на фоне благоприятных условий развития, то ему обычно не хватит выносливости, чтобы преуспеть в жизни. Такие люди часто болеют. В общем, они претерпевают трудности в процессе приспособляемости к окружающей среде. Рассмотрим пример из животного мира. Когда